«Итак, у вас есть, что мне предложить? Или вы будете опять оскорблять меня и требовать каких-то глупостей?» Медленно пройдя в кабинет, который нам для встречи обеспечили мои юристы на первой торговой станции в системе Барза, я раздраженно посмотрел на сидевшую передо мной достаточно молодую аграфку, которая отнюдь ничем не напоминала ту самую стервозную бабу, с которой мне пришлось пообщаться в прошлый раз. «Вынужден вам сразу сообщить о том, что у меня нет времени на такую болтовню. Давайте разберемся с вашими фантазиями как можно быстрее. Если же вам просто нечего мне предложить, то в этом случае я бы советовал вам закончить наше общение. Например, точно так же, как произошло это с вашей предшественницей. Я вынуждена просить у вас прощения за мою предшественницу, видимо, с большим трудом собравшись. Эта молоденькая графка принялась говорить, при этом четко демонстрируя мне этот факт, что для нее такой разговор достаточно неприятен, так как в данном случае ей приходится переступать через себя, чтобы наладить между нами, так сказать, хоть какое-то общение. Хотя с этим, скорее всего, у нее будут определенные сложности, ведь я в данном случае не был настроен на мирный разговор. У меня были претензии, которые изрядно будут ей мешать, и от этого никуда не денешься. Как и следовало ожидать, а графы не предлагали мне ничего нового, Всего лишь, как обычно, совали мне денежную компенсацию, причем микроскопическую, в размере пары десятков миллионов кредитов. Зато при этом они откровенно требовали от меня, чтобы я не только забрал свое заявление в суд Совета Содружества, но и на публику извинился перед ними за то, что якобы оговорил представителей их расы. Честно говоря, когда я это услышал, то у меня возникло стойкое подозрение, что в данной ситуации меня банально пытаются обмануть. И уже только поэтому у меня было желание просто плюнуть на все происходящее и уйти по своим делам. Судя по всему, даже мои юристы из Юркона, которые присутствовали со мной на этой глупости, были шокированы тем фактом, что она не пытается как-то признать свои ошибки и ошибки, возможно, представителей элиты собственной расы, но имеется в виду представители высших слоев народа графов. Нет, она банально рассчитывала на то, что я глупо подставлюсь, И даже и более того, еще и извиняться перед ними буду. Вот зачем мне нужно делать такую глупость? Нет, она, видимо, сама не понимает еще того, что за чушь несет. Да, если ей этого не объяснили, то придется мне все это ей объяснять наглядно. Слушайте, посол, а вам не кажется, что вы слишком уж заигрались? Не выдержал я, в конце концов, всего этого слова в Сейчас речь идет о том, что представители вашего народа «Нарушили права гражданина Федерации. По сути, они нарушили даже законы как Содружества, так и моего родного государства. И теперь вы говорите мне о том, что это именно я должен буду перед вами извиняться. Если бы я действительно говорил ваш народ, то это было бы понятно. Однако ничего подобного не было. Это ваши представители меня пытали. Это ваши представители, которые к тому же якобы являются чуть ли не элитой вашего общества». позволили себе со мной так поступить. Это ваши представители старательно нарушают все договоренности. К тому же, хотелось бы вам напомнить, что перед всем этим они клялись и божились, что будут мне благодарны. Так как одного из представителей вашего великого дома Маур, я спас от неминуемой гибели. И какова была ваша благодарность, я уже видел. И даже прочувствовал. Можете мне даже и не напоминать. А если вы плохо ориентируетесь в ситуации, то вынужден вам напомнить еще кое-что. Это вы пытаетесь со мной договориться, стараясь дать мне эту мелкую подачку в виде десятка или сколько там, ах да, двадцати миллионов кредитов. Вы меня банально оскорбляете всем этим. Поэтому на вашем месте я бы как следует подумал, прежде чем продолжать этот никому не нужный разговор. А вам, господа юристы, я бы советовал быть внимательнее и больше не верить представителям этого народа. Даже на моей родной планете было известно, что эльфы, эти лесные ублюдки, весьма лживы, и они всегда предают тех, кто им излишне доверяет. Надеюсь, больше этих бесед не будет. Мои требования вы знаете, и я рассчитываю получить результат. На этом наша встреча закончилась. К тому же, когда я произнес слово «эльфы», то практически сразу заметил то, что сидевшая передо мной графка, которая буквально кипела сейчас от злости, На мгновение замерла и принялась растерянно вглядываться мне в лицо. Словно ожидая увидеть там что-то весьма необычное. Как будто она пыталась заглянуть мне в душу, но ничего у нее просто не получалось. Но в этот момент мне уже было все равно. Я действительно высказал этой дамочке все то, что думал. К тому же я старался не забывать о своих корнях. Каким бы мое тело ни было, все-таки когда-то я был человеком. Может быть, даже хорошим. Сейчас не это было для меня важно. Важно было то, что меня опять пытались обмануть. Естественно, что подобное мне категорически не понравилось. С какой радости я должен был тратить свое время на все происходящее. Выслушиваете этот бред? Ну вот зачем это мне надо? Ведь я уже заранее понимал, что графы не хотят идти на примирение. Им важно показать свое величие. Вот они и попытались бы за мой счет возвыситься». получив так называемую компенсацию именно в том, что я бы извинился перед ними, унизился бы. Они бы, таким образом, смогли бы вернуть все так, как было ранее, до моего появления. Ведь в данном случае всегда стоит учитывать тот факт, что основная проблема для них заключалась именно в том, какие проблемы у них начались в делах взаимоотношений с другими государствами. А проблем там хватало. Одни только порушенные договоры, заключенные словесно чего стоили. но сейчас мне было важно еще и то что я показал юристам тот факт что иметь какие либо дела с этими разумными просто бессмысленно с ними можно разговаривать с точки зрения силы и никак иначе другого языка эти разумные не понимают именно поэтому по другому с ними я и не разговариваю зато теперь это поняли и мои юристы которые сами теперь знали о том что аграфы сами не хотят идти на примирение сами банально оскорбляя своего потенциального оппонента и вынуждая его унижаться, якобы делая ему как бы своеобразное одолжение. Я не знаю того, кому они и что пытались одолжить таким образом, но результат был отнюдь не тот, на который они могли бы рассчитывать. К тому же они банально пытались выставить глупцом именно меня, требуя того, на что не имели никакого права. Вот по какой такой причине я должен перед ними извиняться? Они, видите ли, эту ошибку устроили и мне навредили. и думает, что им удастся таким образом откупиться? Самая главная глупость в данном случае была сказана послом именно в отношении того, что мне в результате какого-то дикого эксперимента установили имплант древних. И теперь якобы я должен этим гордиться. Более того, она начала заявлять мне о том, что мне бы за этот имплант заплатить надо. И за саму операцию по установке. Ведь все знают, что стоимость таких имплантов, а также и проблемы при установке – заставляют многих отказываться от подобного. Но меня сейчас это не беспокоило. Начнем с того, что я не желал подобного эксперимента над собой. А раз они его провернули, то кто-то должен был за это ответить. Однако эти разумные не желали нести ответственности за содеянное. Они еще хотели, чтобы я, по какой-то глупости, их благодарил за подобное издевательство над собой. Чует мое сердце, что если бы я дальше слушал ее глупости, то все бы уперлось именно в тот факт, что я обязан был сам отправиться в их лаборатории, где они проводили бы надо мной и дальше какие-нибудь бесчеловечные эксперименты. Я же этого не желал, так что подобную глупость я даже слушать не стану. Последняя часть моей речи, которую я произнес в гневе, пришлось адресовать именно юристам, так как эти разумные все еще по какой-то глупости пытались примирить меня с аграфами. Но теперь даже они поняли. что при таком отношении к вопросу, решение ситуации миром в принципе невозможно. Вернувшись обратно на борт корабля, я принялся проверять все свои припасы, так как собирался в ближайшее время снова уйти на территорию фронтира. Все-таки мне хотелось позаботиться о том, чтобы у меня было все необходимое. Хотя у меня и был определенный запас тех же самых пищевых картриджей, но даже в этом случае мне нужны запасы. Значит, мне надо запастись расходниками не только для пищевых синтезаторов, но и для всего остального. Поэтому я начал собирать все, что имею, и все то, до чего могут дотянуться мои руки. В первую очередь я собирал расходники для тех самых ремонтных дроидов, какие только нашел. Даже прикупил еще два ремонтных комплекса четвертого поколения. Также я искал оборудование для верфи, так как понимал, что подобные вещи просто так не валяются в продаже. Ко всему прочему, я постарался приобрести полтора десятка довольно мощных устройств, которые являлись тягловыми лучами, с помощью которых можно будет достаточно спокойно перемещать различные предметы, достаточно крупные, и без использования каких-либо манипуляторов. Что же, они мне пригодятся на территории собственной базы. К тому же я собирался поработать над этим вопросом еще как можно больше. И именно поэтому мне и надо было подготавливаться как можно внимательнее к мелочам. Так что разыскивал все, что только возможно, чтобы усилить собственные позиции. Попутно я решил прикупить несколько тоннельных орудий сверхбольшого класса. Все только из-за того, что хотел закончить свои эксперименты с плазменными пушками. И все-таки мне хотелось попробовать сделать что-нибудь свое. Но при всем этом, и несмотря на всю свою занятость, я понимал также и тот факт, что те же графы все равно не успокоятся. и будут пытаться продолжать свои игры. Именно поэтому мне и предстояло попробовать исчезнуть на достаточно большой срок, чтобы они наконец-то усвоили тот факт, что мира между нами не будет. К тому же я сейчас старательно пытался понять то, как мне все же выманить эту самую красотку, которая тогда меня пытала. Я понимал то, что она сейчас разыскивает любую возможность, чтобы постараться подобраться ко мне поближе, и весьма неприятно меня удивить. Тем более, что ей терять здесь уже больше нечего. Учитывая те дела, что она успела здесь натворить, этой дамочке в Федерации лучше не оставаться. Но как она тогда может ко мне подобраться? Не будет же она нападать на сенатора Града Варша. Да и какой ей может быть в этом смысл? Эти разумные не имеют на борту моего корабля какого-либо доступа или возможностей. А ей нужен именно я. Это меня сейчас больше всего беспокоило». Пытаясь понять то, где именно я могу сделать упущение, чтобы дать, как говорится, ей мнимую возможность проникнуть на борт моего корабля, я неожиданно вспомнил о том, что сам же фактически открыл доступ на борт своего корабля, кому попало. Я же начал закупать различные грузы, которые мне будут поставлять в закрытых контейнерах, причем те самые разумные, кого я в глаза никогда не видел. Вот и как раз и вариант ко мне подобраться». Однако, если эти разумные будут просто прилетать и выгружать свои грузы, то остаться на борту моего корабля посторонние просто не смогут, а ей нужно время, чтобы добраться именно до меня лично. Так что же она будет делать? Базы «Диверсант», которые я изучил, да и вообще мои собственные знания, подсказывали мне то, что в данном случае подобраться ко мне она может только в одном виде, именно в виде груза, того самого груза, который мне должны доставить в запечатанных контейнерах. Ведь контейнера-то при получении никто не проверяет. В контейнере можно провести все, что угодно. Ну, кроме того, что было заказано. То есть все контейнеры надо просвечивать и проверять их содержимое. Вот только как это сделать? Пытаться проверить груз на подходе грузового челна к моему кораблю? Так для этого надо включить активный режим сенсорного комплекса. Но кто мне это позволит сделать в данной звездной системе? Конечно, я могу намекнуть сенатору Граду Варшу на это дело. только я уверен в том, что в данном случае проблем будет еще больше. Для начала он пришлет своих сотрудников, чтобы те старательно перепроверяли весь мой груз, а потом начнут задавать вопросы по поводу того, для чего мне понадобилось столько подобного и весьма неоднозначного груза. Куда я собираюсь его доставить? А я собирался взять его здесь достаточно много. Потом по пути в той же республике Хогдан прихватить еще немножко. Как факт, я уйду на территорию фронтира с полностью забитыми трюмами. Попутно я продавал то, что доставил с разграбленных мной пиратских кораблей. И это тоже добавляло мне немного средств. Хотя, скажу сразу, не сильно много. Деньги уходили, так как одних только комплектующих и различных модулей в виде запасных манипуляторов для дроидов конструкционного класса я купил почти на 30 миллионов. Добавьте сюда еще четыре полностью работоспособных с минимальным износом ремонтных комплекса четвертого поколения, каждый из которых стоил по 25 миллионов. И вы поймете то, о каких суммах идет сейчас речь. К тому же и те самые тональные орудия стоили недешево. Мне удалось найти разумного, который собирался продавать два сверхбольших тональных орудия, которые имели отношение к четвертому поколению. Вроде бы ему и можно их продать. но товар настолько специфический, что никому по своей сути и не нужен. А я купил. Каждое такое орудие стоило по 12 миллионов. Тоже цифра не маленькая получается. Хорошо, что деньги у меня пока что были. Ко всему прочему, на всякий случай я изрядно закупился дополнительными нейросетями и базами знаний еще на 150 миллионов кредитов. Как видите, траты у меня были просто бешеные. Мне приходилось задумываться о том, куда, зачем и что именно я буду устанавливать. А попутно я пытался все-таки создать для себя корабль. Нет, я еще не определился с образцом для такой работы. Хотя в некотором роде мне хотелось сделать что-то вроде того самого барышника из «Звездных войн». Он был в данном случае чем-то вроде как более-менее оптимальным вариантом. Достаточно вместительным и максимально занимал бы зону гиперпузыря. К тому же все внутреннее с свободное пространство, можно было бы занимать своеобразными креплениями для контейнеров с грузом. А снаружи все это было бы защищено силовыми генераторами и различными орудиями. Вот только сама его форма разорванного кольца и основной шар внутри немного меня нервировал. Ведь тут любому идиоту понятно, что бить надо именно в этот центр. Так что в этом случае надо быть настороже. ведь подобная глупость может для меня самого плохо закончиться. Нет, надо думать дальше, и думать достаточно долго. Кстати, по поводу контейнеров с грузами. У меня появилась идея. Немного подумав и решив проверять грузы сканером, я вспомнил, что по-любому их проверяю, ведь мне надо убедиться в том, что мне доставили именно то, что было нужно. То есть если эта красотка не полная дура... то она не будет прятаться в контейнерах с какими-нибудь запчастями к тем же дроидам. Там оборудование, в основном различные механизмы и модули из металла. Если сканер обнаружит что-то наподобие живой материи, то тут же поднимет тревогу. Вряд ли подобное кому-то нужно. Как факт, можно заранее предположить, что при попытке пробраться на борт моего корабля этой красотке придется проявлять чудеса сообразительности. То есть у нее, по сути, будет только один шанс. Тот самый шанс, который ей придется использовать – контейнер с пищевыми картриджами. Другого варианта не будет. Как бы она ни выкручивалась, но это факт. Если она на самом деле хочет до меня добраться, то это единственный вариант. Если же она этого не сделает, то ей придется достаточно долго меня ждать. В ближайшее время на территории Федерации я появляться не собираюсь. Так что заранее можно понять, что в данном случае у нее просто не будет шансов ко мне подобраться. И это может стать для нее очень серьезным просчетом. Добавьте сюда еще и тот факт, что служба безопасности Федерации все еще и не забыла о том, что эта дамочка напала на ее сотрудников, и ее поиск идет полным ходом. То есть в ближайшее время по ее душу могут прийти. Где бы она ни пряталась, рано или поздно ее найдут. И что тогда ей делать? Ей придется снова бежать. И тогда ничего сделать она не сможет. Конечно, я сам прекрасно понимаю то, что подобная попытка вторжения в зону моих интересов наверняка может говорить именно о том, что у нее должны быть очень сильные связи, по крайней мере в преступном мире. Но зная подлую натуру графов, что-то мне подсказывает, что если им надо, то они еще и не так выкрутятся. Я до сих пор не мог забыть этих всех обещаний, которые сыпались на меня со стороны молоденькой девчонки Эрлы, которой просто очень сильно хотелось жить. Она тогда очень старалась рассказывать мне различные сказки и обещала все, что угодно, лишь бы я ей только помог. А что в результате? А в результате, как только аграфы почувствовали мою слабость, то тут же использовали все возможные силы, чтобы неприятно удивить. Поэтому когда-либо еще верить кому-либо из этих существ я не собирался. Мне было достаточно и того, что я один раз попался на их ложь. Да и все остальные действия этих разумных говорили сами за себя. Поэтому я заранее жду от них каких-нибудь гадостей. И ничего более. Именно поэтому я понял, что пробраться на борт моего корабля она может либо в составе наемного персонала, которого в принципе у меня нет, либо, что вполне возможно, именно в том контейнере, где будет органический материал. То есть картриджи для пищевых синтезаторов. Других вариантов у нее в принципе нет. Конечно, я понимаю, что эта дамочка может попытаться прорваться на борт моего корабля, как говорится, с шумом и дракой. Может. Вот только основная сложность в данном случае для нее заключается именно в том, что драка ей здесь не поможет. Я же не каждый раз сам встречаю грузы. А система защиты корабля ее быстро уничтожит, даже несмотря на защитный скаф шестого поколения. Так что ей нужен результат. Тот самый результат, который она получить может только осторожностью. Значит, скорее всего, она прибудет в том контейнере и станет выжидать. Чего? Не знаю. Но, скорее всего, у нее имеется какое-то интересное оборудование, позволяющее ей на какое-то время отключать потенциальную систему безопасности. Это было вполне возможно. Если это так, то эта красотка может попытаться проникнуть на борт моего корабля именно для того, чтобы сначала, по возможности, отключить систему безопасности. А это она может сделать только тайком, когда на борту моего корабля будет классическая ночь. И весь персонал будет отдыхать, хотя у меня его и так немного. Наибольшая часть систем будет в ждущем режиме, так как никто не ожидает подобного вторжения. Решив для себя, что все так и должно произойти, я решил, что все пребывающие на борт охотника контейнера буду проверять сканерами лично. Попутно, поблизости от меня, постоянно будут стоять дроиды с парализаторами, которые должны будут перехватить ее, если эта дамочка вздумает прорываться с боем. Как факт, я готов к тому, что она заявится ко мне в гости без спроса. Осталось только дождаться ее появления. Как я и предполагал, ни в одном из контейнеров с модулями не было каких-либо вкраплений живой материи. А вот в том же самом контейнере с картриджами для пищевых синтезаторов Что-то все же было. Понимаете, материя в этих картриджах тоже вроде была биологического происхождения. Что в картриджах, что без них, но она должна была быть одного формата. А тут было обнаружено небольшое отклонение, что мне сразу показалось весьма странным. Именно поэтому я решил, что наступает то самое время разобраться с такими проблемами. Для начала я попытался понять то, что она будет делать в такой ситуации. У меня было для этого несколько часов. До стандартной ночи на борту корабля. Итак, в первую очередь она попытается взломать систему защиты. Пока она действует мне на пользу, ей ни в коем случае нельзя высовывать свой нос из контейнера, так как поблизости имеются сенсоры, которые явно зафиксируют появление чужака. Что для нее плохо закончится. Так что она будет действовать очень осторожно. Но как? Неужели у нее есть какой-то дроид? Неужели дроид-диверсант? Откуда он здесь мог взяться? Притащила с собой из Империи? Интересно. Конечно, я не отказался бы от личного дроида-диверсанта. Но для этого мне придется захватить то, что она притащила домой корабль. Но как это сделать? Что делает дроид-диверсант в первую очередь? И что делала она в городе, когда добиралась ко всем тем разумным, которых пытала и убивала? Сначала она отключала системы безопасности — фактически нейтрализуя их. То есть, учитывая тот факт, что она делала это несколько раз подряд и весьма успешно, можно сразу предположить, что то же самое постарается перевернуть и здесь. Отключи систему безопасности. А где она ее может отключить и как именно? Если она будет действовать как на планете, то для этого надо заставить систему полностью перейти в режим перезагрузки и самотестирования, что на космическом корабле чревато проблемами и для нее тоже. особенно в той звездной системе, где ее разыскивают. То есть ей надо обмануть систему, но не отключать ее. А для этого ей надо прописать себя либо как администратора, либо как члена экипажа. Но в этой ситуации опять же возможны сложности. Все только по той причине, что все члены экипажа должны заниматься какой-то работой. Она же будет прятаться. То есть ей надо сделать так, чтобы система ее банально не видела. но при этом, чтобы она имела возможность проходить беспрепятственно любые проверки и могла открывать любые помещения, даже личные помещения капитана. Короче говоря, она должна взломать мою систему. Как в основном это делает какой-нибудь диверсант или взломщик? Как хакер, я знал об этом. Надо посылать определенную группу команд, которые искусственный интеллект корабля воспримет как тестирование. В результате чего он начнет выдавать определенные ответы на заданные ему протоколы. И таким образом сам себя выдаст. В такой момент его проще всего будет перепрограммировать. То есть мне надо сделать так, чтобы она не смогла подключиться к той самой линии, которая ведет к моему искусственному интеллекту охотника. Но разъемы, которые имеются фактически во всех модулях корабля, так или иначе и подключаются к нему через внутреннюю сеть корабля. Что же делать? Я понимаю, что мне надо спешить, так как время шло, и его у меня было мало. Но при этом я знал еще и о том, что эта красотка не вылезет из контейнера, пока рядом кто-то будет возиться. Поэтому я заставил ремонтного дроида возле ее контейнера шуметь железками достаточно долго, чтобы она думала, что рядом идут какие-то ремонтные работы. Сам же в то время думал над тем, что же я сам могу сделать в сложившемся положении. Ее дроид, если он имеется... будет искать подключение к системе, и именно поблизости. Так может мне его на этом и поймать? У меня имелась пара запасных искусственных интеллектов, которые можно использовать в этом случае. Я решил закольцевать систему на специально подставленного искусственного интеллекта, сам же в этот момент буду контролировать происходящее. Работать долго не пришлось. Особенно когда система модульная, это не является проблемой. Я поставил всю систему ангара, где находились контейнера, под управление искусственного интеллекта, который стал вторичным. Охотник подключен был к этому искусственному интеллекту по другой линии, тоже по вторичной. Знаете для чего? Если дроид действительно качественный, это если дроид диверсант или взломщик, то он постарается обнаружить управляющую линию. А если он заметит, что к этому искусственному интеллекту со стороны идет именно управляющая линия, то понять факт того, что этот искусственный интеллект не является основным в системе, не так уж и сложно. Поэтому мне следовало сразу учитывать тот факт, что надо контролировать этот самый искусственный интеллект через вторичную систему. Пытаясь найти ее, дроид поймет, что над этим там нет управления. А значит, именно его и следует взламывать. Ну-ну. Пусть попробует взломать. А я посмотрю. Заодно мне удастся посмотреть и на то, что у нее за оборудование под рукой и каким образом она все это делает. Наблюдать за всем происходящим я буду при помощи отдельно установленных камер, которые не подключены к внутренней системе самого ангара, что даст мне возможность своими глазами все увидеть и зафиксировать по возможности. Ведь мне интересно, что эта дамочка будет пытаться делать на моем корабле. На всякий случай я специально установил в углах этого ангара боевых дроидов, которые по первому сигналу зальют все пространство этого помещения парализующим излучением. Также на подхвате была пара действительно боевых, которые были вооружены пульсарами и могли остановить кого угодно. Если вдруг у этой красотки вообще последние остатки мозгов откажут, тогда ей придется столкнуться с таким весьма агрессивным приветствием. К тому же я буду в своем праве. Я же эту красотку на свой корабль не приглашал, и если она действительно решила сюда заявиться самостоятельно, то сама за это и ответит. Тем более, что в данном случае я просто защищаюсь, и с этим никто не поспорит. Кто бы ни пытался, даже тот, кто захочет ее защитить, буквально не сможет ничего сделать. Когда я все подготовил, то решил на какое-то время оставить в покое ангар. Посмотрим на то, насколько терпелива эта дамочка. Решится ли она проявить себя? Или все-таки будет ждать хотя бы пару суток? Через эти камеры как раз-таки за всем происходящим наблюдал не только я, но и охотник, заранее предупрежденный о возможных проблемах. Подключиться к этим камерам никакой дроид-диверсант не сможет. Для этого нужен технический разъем. А такого здесь нет. Кстати, по сути, что такое этот самый дроид-диверсант? Это тот же ремонтный дроид, имеющий в своем распоряжении определенные программные прошивки и действующее оружие. В крайнем случае, взрывчатку. Возможно, кого-то заинтересует то, почему это должен быть ремонтный дроид. Да в том-то и дело. Чтобы как следует сделать какую-то диверсию, надо знать то, с чем ты работаешь. Если дроид не будет знать того, как что-то ремонтируется, то как он будет знать, что ему надо сломать, чтобы диверсия прошла как можно более эффективно? Вот вам и ответ. То есть этот дроид имеет те же самые возможности для подключения к технологическим разъемам самого различного формата. Вот только он сразу загружает в систему вирусы. И проблема для меня же заключается именно в том, что эти вирусы могут мне навредить. Если бы я не постарался подстраховаться. Сейчас же я был уверен в том, что он никак не влезет во внутреннюю систему корабля. Максимум – систему этого ангара. Но двери в него можно открыть и с помощью охотника. Там имеется дублированное подключение. Так вот, чего я никак не мог понять, почему тот же дроид-диверсант не пытался, например, вскрыть панель, выделить линию подключения и к ней подключиться? Зачем ему надо искать эти самые разъемы? Ведь попав в такую ситуацию, когда рядом нет разъемов, такой дроид будет бесполезен, так как если нет поблизости разъемов, к которым сможет подключиться такой дроид, ничего и не сделает. Я это знал. Я помнил о том, что, например, во время Второй мировой войны наши телефонисты или связисты, кто как их называл, могли подключиться к линии связи буквально при помощи простого ножа и телефонной трубки с двумя проводками. И не только для того, чтобы связь проверить. Часто так поступали разведчики, чтобы подслушать то, о чем ведут телефонные переговоры между штабом и, например, каким-нибудь полевым подразделением. Тут могло быть точно так же. Используя свои технические возможности, такой дроид мог бы банально открыть панель, добраться до нужного ему распределительного узла или просто найти линию, подключиться к ней и дальше уже действовать на собственное усмотрение. Все это вполне объяснимо. Но вот же фокус. Подобного способа не использовали в Содружестве. Надо будет над этим фокусом тщательно подумать. Ведь тогда я могу найти способ взламывать фактически любую систему. Если, например, такой дроид, попавший ко мне в руки, будет иметь своеобразную программную поправку в виде патча, который позволит ему так действовать. Вы же знаете, что тот же самый дроид, даже диверсант, действует в основном по программе. Он не будет сам сидеть и что-то выдумывать. У него есть определенный пакет данных, которые он буквально прогоняет перед своим, так сказать, внутренним взором, выбирая то, что ему подходит под данную ситуацию. Все. И если, например, возникшая ситуация хоть чуть-чуть выбивается из его зоны понимания, то такой дроид бесполезен. Он не примет самостоятельного решения. Он будет ждать, пока ему не пояснят, что происходит. Поэтому я решил, что в данном случае мне будет проще обратить внимание на все эти мелочи, на которые другие не обращают внимания. Я уже не раз говорил о том, что шаблонность мышления очень часто будет заводить этих разумных в тупик. Например, во время Первой войны с архами, государство содружества которые в то время были разобщены, а потом объединились, хотя им это не сильно помогло, сражались с этими насекомыми стандартными методами. Пытались продавить их защиту и уничтожить. Но у архов, как вы уже знаете, в порядке вещей было устроить кровавый ближний бой с использованием керамических клинков. У жителей Содружества такого не было. Они тогда несли огромные потери, когда столкнулись с тем фактом, что боевые архи все время рвутся в ближний бой. Именно тогда и появились своеобразные штурмовики, вооруженные довольно мощными, как я бы их назвал, бензопилами. По своей сути, это оружие проще назвать пиломечами. На его лезвии были специальные полотна из керамики, которые после включения этого устройства вращались с огромной скоростью, разрезая буквально все, даже металл. ну или хитиновые панцири жуков, с помощью которых вскрывали броню таких тараканов. Заметьте, жуки очень быстро на это отреагировали, и буквально через пару месяцев такого ноу-хау со стороны Содружества на кораблях жуков появились специально выведенные тяжелые жуки, похожие на богомолов. И эти монстры были сильно бронированные и вооруженные двумя костяными мечами, которые по своим качествам очень напоминали керамику. и они могли спокойно сражаться на равных с такими штурмовиками. На равных я говорю в том случае, что три штурмовика могли кое-как справиться с одним таким тараканом. О чем это все нам говорит? Это говорит о том, что у этих жуков есть очень хорошие биотехнологии. Вы думаете, легко буквально с нуля вырастить такого бойца? Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что, возможно, у них где-то было что-то подобное в замороженном виде. Я спорить с таким утверждением не буду. Может, где-то оно и было. Вот только проблема была в том, что не на всех кораблях Архов оно появлялось. А потом, спустя некоторое время, уже на всех. Мне повезло, что когда я столкнулся с этими космическими тараканами, в их отряде ничего подобного не было. Мне еще столкновения с такой тварью не хватало. Однако скажу прямо, какие противники были опасны. Не только для обычного бойца, но и для штурмовиков. К чему я пытаюсь сейчас все это рассказать? А к тому, что шаблонное мышление мешает жителям Содружества. Очень сильно мешает. В прошлый раз оно их едва не погубило. Во время Первой войны с Архами территории государства Содружества резко уменьшились. Тогда жуки практически треть этих территорий захватили, прежде чем их начали бить. И то данная экспансия была настолько медленной именно из-за того... что корабли жуков, по сути, предпочитают не спешить с переходом в гиперпространство. Если они вошли в какую-то звездную систему, то должны ее изучить, а на это иногда уходят целые месяцы. К тому же им надо было в каждой звездной системе до конца добить сопротивление местных, уничтожить их. Потом они начинали вырабатывать ресурсы. И только после того, как полностью ассимилировали какую-нибудь звездную систему, архи позволяли себе продвигаться дальше. Они никуда не спешили. Кстати, теперь вместо тех звездных систем целый сектор называется «выжженным поясом». Там остались только звезды и груды астероидов. Для того, чтобы выкурить жуков из их пещер, которые те накопали на планетах, приходилось действовать очень жестко. Проводили массированные бомбардировки планет, но и они не помогали. И тогда те же республиканцы придумали очень жесткий метод. Бомбардировка планеты при помощи астероидов. Они брали найденный поблизости довольно большой астероид, желательно из металла. Такие тоже встречаются. Ну и камень тоже подходил. Разгоняли его как следует. А в конце концов, даже сделали специальную стартовую линию из нескольких десятков электромагнитных ворот, которые своими толчками разгоняли этот здоровенный булыжник до скорости снаряда. И направляли его на планету. В результате происходило черт знает что. Планета получала такой пинок, что часто даже меняла свою орбиту, если не разваливалась сразу от удара. Потом бывало, что планеты сталкивались между собой, если их орбиты совмещались. Так что целых планет там практически не осталось. Именно поэтому этот пояс и называется «выжженный». Там нет ни одной целой планеты. Уж постарались, так постарались. Хотя, если так подумать, то можно было понять, что и архи действуют шаблонно, То мешал тем же войскам Содружества встречать астероиды Ульи на входе в Звездную систему? Начните их расстреливать, когда те только входят в систему. Не подпускайте их к себе как можно ближе. Поставьте минные поля, чтобы те не могли ни сами пройти, не выпустить своих хваленых москитов. Может быть это муторное дело и долгое, зато результат будет налицо. Так нет же. Они давали возможность этим существам войти в Звездную систему. Начинали собирать свои войска, выдвигаться навстречу архам. Вы что, на параде? Почему вы себя так ведете с врагом? С врагом, который вас просто собирается уничтожить. В таких случаях нельзя церемониться. Надо наносить удар сразу же, не давая возможности врагу прийти в себя, сосредоточиться на чем-нибудь. Уничтожьте один астероид Улии, пока не подошел другой. Их корабли тоже не могли войти в систему одновременно. По крайней мере, так было раньше. Но в последнее время по Содружеству стали курсировать слухи о том, что кто-то обнаружил тот факт, что астероиды-ульи могут проходить гиперпространство группами. И это могло кардинально изменить ход войны. К тому же всегда стоит учитывать тот факт, что один астероид улий который в среднем имеет размер около 5-6 километров в диаметре, мог нести на своем борту от 500 до 700 москитов, не говоря уже про средние корабли. Но даже в этом случае у вас был минимум час, чтобы разбить один такой астероид, пока не подошел второй. Раньше. Как сейчас будет, предсказать просто невозможно. Так вот, как их останавливать, спросите вы. Поставьте дальнобойные орудия и держите под прицелом зону входа. Эти корабли ни с чем не перепутаешь. Вошел в систему астероид Улей, долбите по нему из всего, что только есть. Не дайте ему развернуться. И так можно было их перебить по одному. Так нет же. Сначала они давали возможность в систему войти нескольким астероидам-ульям. А вдруг они уйдут? Куда? Вы же знаете, что астероиды-ульи не могут сразу уйти в гиперпространство. Это в последнее время у архов появились рейдеры, которые могут сделать два или три прыжка подряд. А раньше они не могли этого сделать. Ученые в Содружестве, изучая обломки астероидов-ульев, сделали вывод, что у них и гипердвигатель был биологический. И во время гиперпрыжка он просто сгорал, погибал. То есть, чтобы снова прыгнуть в гиперпространство, Архам было нужно вырастить новый гипердвигатель. Конечно, удобно. Вырастил или идти куда хочешь. Но вы только вдумайтесь. Им нужно было его вырастить. А это требует определенного времени. То есть, если астероид Улий вошел в вашу звездную систему, то тут и дураку понятно, что он никуда не уйдет. он останется здесь, пока не получит нужные ему ресурсы. То есть его все равно надо уничтожить, в любом случае. Уже потом только, когда до жителей Содружества дошло, что ни переговоров, ни мирного сосуществования с архами быть в принципе не может, только тогда они начали сражаться с этими жуками на полное уничтожение. Вот и тут было точно так же. Наблюдая за ангаром, я заметил, что буквально через полчаса после того, как ремонтный дроид перестал греметь возле этого контейнера с железками, дверь контейнера медленно приоткрылась. Вот же сюрприз! А кто же это ее открыл? Вообще-то такие контейнера должны открываться только снаружи, а тут нет. Кажется мне, что поставщик этих пищевых картриджей мне еще и доплатит за такой вот сюрприз. К тому же протоколирование ситуации в ангаре шло постоянно. Так что сейчас никто не откажется от того, что именно его контора предоставила на борт моего корабля вот такой вот подарочек. Честно говоря, наблюдая за происходящим через камеры, я сразу не заметил того, что произошло. Для меня дверь контейнера просто закрылась обратно. А вот охотник заметил тот факт, что из контейнера выбежал какой-то многоногий таракан, очень сильно похожий на диагностического дроида. Только вот в отличие от диагностического дроида, Этот диагностировать ничего не собирался. Это был дроид-взломщик, не диверсант. И это меня немного, но все же порадовало. Дело в том, что в корпусе диверсанта могла быть бомба. Ну, мало ли, какие планы могут быть у его хозяина по поводу этого устройства. Мне бы этого не хотелось. Уже потом, когда я увидел, куда именно двигался этот дроид, то едва не расхохотался в полный голос. «А вы как думаете, куда он шел?» Старательно прячась за контейнерами... Этот дроид подобрался к распределительному щиту, который находился на стене возле входной двери. Эта дверь вела во внутренние коридоры моего корабля и тоже была сейчас подключена на тот самый псевдоуправляющий искусственный интеллект, который изображал из себя приманку. — Давай, дорогуша, копай себе могилу! — тихо прошептал я, констатируя факт того, что уже только этих данных хватит на отправку этой красотки на рудники и добывать. «Ну а что вы думали? Я с ней церемониться буду?» «Нет. Конечно, сначала у нас все же будут церемонии. Представления друг другу. Общение. Очень плотное, надо сказать, общение. А там мы посмотрим. Посмотрим на то, до каких именно крайностей дойдут ее игры. Конечно, я не работорговец. Я уже об этом говорил и не раз. Но если все получится, то можно будет и эту дамочку продать в рабство. А что? Я думаю, что за нее те же работорговцы дадут миллионов сто... пятьдесят миллионов как за специалиста так как я уверен в том что у нее стоит очень хорошая нейросеть а также и имеются базы знаний и еще пятьдесят миллионов за то что она космическая эльфийка из империи граф я не знаю того что с ней там будут делать оставят ли как специалиста или же сразу промоют мозги и отправят утешать какого нибудь богача из великой семейки империи арвар мне это не интересно мне важно другое именно то что она сейчас будет делать зафиксированы изменения протокольного ряда команд вторичного искусственного интеллекта спустя буквально двадцать минут отрапортовал охотник о том что ее дроид взломщик уже взломал тот самый подставленный искусственный интеллект причем десятого класса из протоколов убраны пункты распознавания допусков а также имеется идентификатор который должен распознаваться как администраторский ну вот Вот ты и попалась, красотка. Как хакер, я знал о том, что в данном случае она действительно подписала себе смертельный приговор только попыткой взлома подобного искусственного интеллекта. Особенно зафиксированный под протокол. Что уже тянет на смертельный приговор? Причем тому, кто это сделал, приговоры этот и впаяют. А его родне понижение в гражданском рейтинге до нуля. И тут никто не спрашивает о том, с какого именно уровня будет понижение. Никому это не интересно. Даже если они имели хорошие баллы гражданского рейтинга, их сбросят на самое дно. Нет, конечно, преступниками они пока что не станут. Но и до минуса в гражданском рейтинге им так проще простого будет соскочить. Одна маленькая провокация, и эти разумные окажутся в самой заднице мира. Причем, замечу сразу, любого мира. Поэтому я тогда и переживал по поводу хакинга. Я сумел обмануть систему и получить эти базы знаний. Но мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал о том, что я их изучил. Как я уже рассказывал, хакеры были буквально наперечет в любой государственной структуре. И на волю их никто не отпускает. Хакер на воле автоматически становится преступником. Возможно, что вы тут же напомните мне еще и о том, что я сам взламывал те же самые искусственные интеллекты с захваченных кораблей. Да, взламывал. Только вот доказать этого никто не сможет. Я делал это все так... что у меня были доступы на том уровне, будто бы я эти искусственные интеллекты купил у производителя. Как определяют то, что искусственный интеллект был взломан? Да все просто. Если нет договора купли-продажи, то смотрят на идентификаторы искусственного интеллекта, а также на закладки безопасности. Хакеры в большинстве своем закладки безопасности просто отключают. Они есть, но просто блокированные. Вот и все. У меня же в искусственных интеллектах таких закладок вообще нет. там есть стандартные закладки которые использую я которые прописывают именно меня администратором и хозяином все ничего другого там нет и доказать то что они там были будет достаточно сложно всего лишь по той причине что для этого тоже надо быть хакером то есть преступником вот же замкнутый круг получается ведь только хакер лучше классом чем я а у меня все таки шестой ранг хакинга может обнаружить мое вмешательство в работу искусственного интеллекта. А уж говорить про то, что я исправляю самые глубинные протоколы в личностной матрице искусственного интеллекта, тут вообще не приходится. Личностная матрица искусственного интеллекта прописывается на заводе изготовителей. И туда вообще даже хакеры стараются не лезть. Это я такой наглый и дурной, что лезу ломать то, от чего сначала инструкцию почитать надо было бы. После того, как протоколы были изменены, Дроид-взломщик метнулся обратно к контейнеру, и его дверь опять открылась. Теперь уже из нее, с довольно наглым видом, появилась молодая Аграфка, видимо, уже полностью уверенная в своей защищенности. Эта дамочка вышла из контейнера, даже не закрывая, забрала своего скафа, что дало мне разглядеть ее лицо. Ой, как давно я хотел ее встретить! Еще с того самого момента, когда она взяла первый раз скальпель в свои нежные ручонки. Эта дамочка вышла, деловито закинула назад в контейнер выпавшие брикеты с пищевыми картриджами и захлопнула дверь. И даже не попыталась исправить настройки замка. То есть теперь этот контейнер любой сможет открывать как снаружи, так и изнутри. А мне зачем такие сюрпризы? Деловито, огляделшись по сторонам, она пошла к той самой панели и начала там набирать какие-то коды. Я же наблюдал за тем, что она просматривает. Естественно, что сначала она попыталась найти каюту капитана, после чего все же выяснила, где это помещение находится. И судя по тому, как она выругалась, ей не понравился тот факт, что до моей каюты ей придется по коридорам метров пятьсот гулять. А это не то, чего она, видимо, бы хотела, так как в данном случае можно наткнуться не только на какого-нибудь дроида, у которого, например, система управления автономная, но она может наткнуться на членов экипажа. А любое нападение на члена экипажа поднимет тревогу. Хотя она сейчас и прописана администратором. Но раз мы до сих пор находимся на территории Федерации, ей лучше не провоцировать столкновение. Это для нее плохо может закончиться. Видимо, немного подумав, она начала искать пустые помещения, вроде технических мастерских или еще чего-нибудь. В конце концов, остановилась она на пустой каюте для экипажа, которая находилась с самого края жилого модуля. Ну да... то ее проверять будет, если я экипаж не нанимаю. А засев в том помещении, она сможет достаточно неплохо устроиться, пока наш корабль не уйдет с территории Федерации Невей в какую-нибудь промежуточную звездную систему, где сможет попытаться перехватить управление кораблем. Ну а зачем же еще ей было взламывать искусственный интеллект корабля? Только для того, чтобы в самый нужный момент перехватить управление кораблем и получить возможность нанести тот самый удар, в спину ничего не ожидающему хозяину, то есть мне. Дождавшись того самого момента, пока она наконец-то выберет то, что хочет, я приказал охотнику прекратить этот балаган. Но не собирался я ее подпускать к жилому модулю. У меня вообще-то там девчонки шастают. Если хоть одна из них сейчас попадется ей на глаза, то эта стерва может и убить такую невезучую. И это в лучшем случае. Мне нужны подобные проблемы. Я не для того в них столько денег вкладывал, чтобы отдавать на растерзание этой маньячки. Довольно усмехнувшись, практически прямо в камеру, через которую я на нее смотрел, эта графка решительно хлопнула по сенсору открытия дверей и сделала шаг вперед.